Глава шестнадцатая. По сценарию Инессы. Алекс с самого утра срочно мчался по делам. Мы с детьми не спеша приготовили себе завтрак, когда в кухню спустилась Инесса. «Доброе утро, семейство!» Ну прямо само очарование. «Доброе утро!» — сказала я, помешивая лиский чай. Малышка, как всегда, со всей непосредственностью пропела «Доброе утро!» тетя Несса. Даня же решил проигнорировать подругу отца, что ей очень не понравилось. Женщина буквально моментально поменялась в лице и зло посмотрела на мальчика. «Данил, тебя разве не учили хорошим манерам? Я замерла с кружкой и посмотрела на гостью. Ну, конечно, в присутствии Алекса она не позволяла себе таких замечаний, но его сейчас как раз не было дома. Видимо, гнильца уже устала сидеть внутри и искала выход. «Инесса, давай не будем начинать день со скандала», — примирительно сказала я, присаживаясь напротив детей. «Когда мы с вашим отцом поженимся, я возьмусь за ваше воспитание». Инесса гадко улыбнулась и бесцеремонно села во главе стола. Мы с детьми и этот немой выпад молча проглотили. В самом деле не хотелось портить тебе настроение. По плану у нас с детьми был поход в аквапарк. И мы все были в предвкушении отличного дня. «Знаешь, Даша, наверное, в августе нам твои услуги уже не понадобятся», — не унимала синесса Я вздохнула и пропустила мимо ушей. Ее предположение меня ни разу не интересует. Пусть надумывает себе что угодно. После завтрака дети ушли к себе в комнату собирать сумку в бассейн. Я осталась чтобы закидать посуду в посудомойку, когда Инесса решила вернуться к разговору, начатому за столом. «Я почему это сказала? Думаю, Лекс сделает мне предложение на мой день рождения». Девушка просияла, сверкая своими белоснежными зубами. Она внимательно наблюдала за мной, ожидая моей реакции. Вчера ночью он мне на это намекнул. В сердце что-то кольнуло. Злость, подобная яду, начала разливаться по всему телу, руки непроизвольно сжались в кулаки. — Что же, поздравляю, — сухо сказала я. — Ой, да дамочка кокетливо махнула рукой. — Заранее не поздравляют. Неужели Алекс настолько слеп, что сделает такой глупый шаг? Она же абсолютная пустышка, глупая, склочная, единственный ее талант — тратить деньги. Внутри все клокотало и бурлило. Стоило титанических усилий не запустить энесу тарелкой, которую я так удачно держала в руках. Почему я так отреагировала на ее заявление? От мысли, что Алекс женится на этой гадюке, хотелось бить посуду и закатить кому-нибудь скандал. Например, самому жениху. Когда мы поженимся, надобность дня не пропадет. ну ты не переживай, мы дадим тебе хорошие рекомендации. Королевская кобра разинула свою пасть в ослепительной улыбке. Даню мы отправим учиться за границу, а за Лиской я и сама могу присмотреть. — А не Дани тебя не интересует? Может, он не хочет учиться за границей? Я повернулась к дамочке лицом, чтобы посмотреть в ее бесстыжие глаза. Даня еще ребенок и не может понимать всю значимость обучения за границей. Пожала та плечами на лице ни один мускул не дрогнул. Статус и деньги не все решают в этой жизни. Инесса ухмыльнулась и решила ничего не отвечать. Словно вообще не услышала меня, продолжала на своей волне. Лекс – идеальный мужчина и будет отличным мужем. Может быть, мы даже родим еще ребеночка? Думаю, дети будут рады братику или сестренке. Держите меня, пока я ее не ударила. Эта дамочка продолжала строить свои воздушные замки, бегая глазами по кухне. «Да что со мной творится? Я в этот момент ее просто ненавидела», рисуя в голове картинки их счастливой семейной жизни. Сомневаюсь, что дети обрадуются такому решению отца. «Знаешь, скажу тебе по секрету, как женщина женщин, ты меня поймешь. Очень важно, чтобы в постели у возлюбленных всегда горел огонь». Девушка помахала руками, будто ее бросила в жар. «А у нас потрясающий секс». Лекс умелый и страстный любовник, прошептала Инесса. Если ты думаешь, что меня интересуют ваши спальные развлечения, ты сильно ошибаешься, сказала я, отодвигаясь как можно дальше. Даже стоять рядом с ней было мне до невозможности противно. Женщина захохотала и махнув своей гривой, ускакала. Я со стервенением швырнула столовые приборы в посудомойку. Только сейчас заметила, что челюсть уже буквально сводила, так сильно я жало зубы, а ногти впились в ладонь, оставив следы. Змея. Мерзкая гадюка. После такой эмоциональной встряски мне нужно было отвлечься. По-быстрому собравшись, мы уехали из дома, оставляя Нессу наедине с самой собой. Пусть дальше в тишине фантазируют на тему своего светлого будущего. Новый развлекательный аквацентр лагуны, который открылся только в прошлом месяце, еще сверкал чистотой. Вся техника была новая, вся мебель и отделка в идеальном состоянии. Комплекс включал в себя множество водных горок как для детей, так и для взрослых. Также на территории была сауна и хамам, куда мы с Лиской бегали греться после бассейна, а потом объедались мороженым в детском кафе. Дани пригласил с нами Камилу, или как она попросила ее называть Милу. Она оказалась очень милой молодой девушкой. Несмотря на свой возраст, она была уже настоящей юной леди. Утонченные черты лица девочки делали ее похожей на сказочную принцессу. В будущем она обещала вырасти очень красивой девушкой, думаю, еще пару лет, и мальчишки будут сворачивать шеи, оглядываясь на нее. Даня смотрела на девчушку влюбленными глазами, готовой выполнить любую ее просьбу. Они очень трогательно и мило смотрелись вместе. В общем, мы отлично проводили время своей маленькой, но дружной компанией. Возвращались мы домой уставшие, но в прекрасном расположении духа. Для себя я решила, что это не мое дело, на ком Алекс женится или с кем разведется. Несмотря на то, что таких мыслей что-то ныло в груди, это не моя семья. Я не имею права лезть в их взаимоотношения. Александр взрослый мужчина и, думаю, примет правильное и взвешенное решение. А даже если все пойдет по озвученному Инессе и сценарию, детей я не оставлю. Буду просто общаться с ними, как старый друг. Думаю, они не будут против нашего общения. Лекс, слушай, у меня брат на пару дней в город приехал. Соскучилась по нему очень. Да и тебе нужен был новый бизнес-партнер за рубежом. А у него есть хорошие связи там. Короче, Инесса, можно я приглашу его к нам на ужин? Мы как раз обедали. Шел пятый день нашего странного соседства. Алекс перехватил мой взгляд, я слегка пожала плечами, давая понять, что он в доме хозяин, и ему решать. «Инесса, сколько повторять, что я не люблю чужих людей на своей территории?» – уверенно сказал мужчина. «Бизнес-вопросы тоже. Их я решаю в офисе». «Он у меня в постоянных разъездах. Знаешь, как он уже устал от этих офисов. Посидели бы тихо, по-домашнему». «Не знаю, честно». Помимо меня в этой квартире живут дети и Даша. Думаю, это им будет мало интересно. Дарья, девушка посмотрела на меня, растягивая свои накачанные губы в улыбке, несомненно, фальшивой. Ты же не будешь против? Брат у меня очень интересный мужчина. Познакомлю вас, вдруг между вами искорка проскочит. Я подавилась и закашлялась, не кстати отхлебнув чаю. Это что за жест доброй воли? «Мужика, я тебе своего не отдам, а вот брата, пожалуйста!» Алекс поставил локти на стол и посмотрел на подругу, как на умалишенную. «С ума не сходи, Инесса!» «А что? Представляешь, как было бы замечательно!» Это двинутая правда не видела, как Алекс ее уже просто душил взглядом или делала вид, что не видит. «Пошли бы на двойное свидание! Мы с тобой и Даша с Гаром!» Мы с Алексом переглянулись, взгляд недовольный. Я живо нарисовала себе в голове картинку этого свидания, мне аж плохо стало. Я воздержусь, — помахала я головой, поднимаясь из-за стола. А насчет гостей решать это не мне, квартира не моя, поэтому... Я пожала плечами, закинула посуду в посудомойку и отправилась к детям. Сошлись на том, что гостю в доме быть. После целых суток нудения Алекс согласился, поставив Инессе ультиматум. Он соглашается на ужин дома... А Инесса поторапливается с возвращением к себе. «Даша, может, ты наведешь порядок в доме? Полы там, пыль...» Как бы внезначай бросила мне гостя накануне днем. Для полов там и пыли у Александра есть договоренность с группой из клининговой компании. Все вопросы по порядку в доме к нему. Хотелось предложить ей самой тряпкой помахать, но вовремя вспомнила, что эта дама, наверное, даже не знает, что такое тряпка. «А, да?» «О, а вот и он!» «Лекс, слушай, по поводу уборки!» В гостиную спустился Алекс. «Я позвонил в компанию, завтра утром они приедут. Еще вопросы?» «Еда. Дарья приготовит, хотя, думаю, надежнее будет заказать в ресторане». «Даша прекрасно готовит, но она здесь не повар, чтобы нас всех обслуживать. Закажем!» Я пожала плечами, как говорит моя мама, баба с возу коню легче, хотя ничего не имела против готовки. Отлично. И еще я подумала, надо эти цветы и ковер убрать. Ты же знаешь, я аллергик, и это может мне навредить. А вот это уже войной попахивает. Ковер ей с моими цветами, видите ли, не угодил. Конечно, она поняла, что это моих рук дело. Раз Алекс ничего не убрал, значит, не был против. Ты послезавтра съезжаешь. Еще один день потерпишь. Вот так. Шах и мат-барби. Я улыбнулась и, гордо задрав голову, пошла на кухню. Алекс, естественно, заметил мой победный вид и тихо рассмеялся, пока Инесса дула губы. В пятницу вечером весь дом гудел. Такое ощущение, что мы ждали как минимум короля, но никак не простого смертного. Ужин они назначили на семь вечера, но в шесть у хозяйственной Инессы уже все было готово. Еда из ресторана расставлена на столе, в квартире чистота и порядок, спасибо клинингу. Инесса скакала в предвкушении вечера, а детей отправили к бабушке. Если честно, я тоже хотела уйти к на сегодня, но Алекс попросил меня остаться, отговорившись тем, что один на один с этой семейкой он точно сойдет с ума. Я как раз спустилась со второго этажа, чтобы нанести последние штрихи в гостиной, когда в дверь позвонили. Поскольку кроме меня поблизости никого не было, я пошла открывать. Наверху послышались торопливые шаги. Добрый, вежливую улыбку с моего лица, как ветром, сдуло. Дверь открылась до конца, и я увидела этого долгожданного братца Инессы. Высокий, жилистый, в идеально сидящем клетчатом костюме, точь-в-точь, точь, как в тот вечер в ресторане. Все такой же противный, Скользкий тип с ехидной ухмылкой на губах. О, вот эта встреча, пропел мужчина, растягивая слова.